Глава 2. Одиссея Гордона Фримена. Пересказывать Half-Life всё равно, что проделывать рискованные трюки, балансируя на канате. Создатели игры разворачивают перед вами богатую вселенную и увлекательный нарративный фон. Но с самим сюжетом всё сложнее. Шутер отказывается прибегать к классическому приёму использованию кат-сцен. Поэтому Half-Life предлагает историю, которая разворачивается в реальном времени и полностью зависит от действий игрока, его любопытства и стремления рассмотреть мельчайшие детали. На вставку с объяснением происходящего он может не рассчитывать. Молчание и поведение Гордона Фримена делают его особенным. Герой отказывается давать комментарии, показывать эмоции и даже вступать в диалоги. Приходится рассматривать сюжет Half-Life как простую, даже схематичную историю, которая служит предлогом для чистого, ничем не сдерживаемого экшена. Более того, авторы специально держали некоторые детали истории в секрете или напускали тумана, чтобы поддерживать тайну вокруг мира, о котором они принципиально рассказывали не всё. К счастью, ретроспективно раскрывают информацию разнообразные документы, которые мы находим в одновременно или позже вышедших играх. В первую очередь в Портал. Плюс в широком доступе есть результаты впечатляющей детективной работы, которую кропотливо провели интернет-пользователи. Поэтому сегодня становится проще очертить вселенную Half-Life и предложить хронологию событий даже вне рамок самих игр. Повторяя уникальный подход к нарративу, которым отличается Half-Life, автор этой книги тоже намеревается пойти непривычным путём. Прежде чем рассматривать игровую вселенную, в которой переплетены различные темы и культурные влияния, попытаемся в форме сжатой хронологии наметить историю мира Half-Life. Его следы начинают прослеживаться за 50 лет до событий первой игры. Не то чтобы предшествующие события не представляли никакого интереса для исследования, но они отражены в основном в играх серии «Портал» и заслуживают более последовательного изучения в отдельной книге. Тем не менее, предыстория «Чёрной Мезы» и рассказ о её соперничестве с компанией Aperture имеют ключевое значение для драматического происшествия, с которого начинается Half-Life — катастрофе каскадного резонанса. Что касается приключений Гордона Фримена и его товарищей в «Чёрной мезе» — Half-Life, Opposing Force, Blue Shift, а также войны с Альянсом — Half-Life 2, Half-Life 2 Episode 1, Half-Life 2 Episode 2 — более субъективный способ — кажется, лучше подходит к их истории, то есть рассказ в настоящем времени, близкий к репортажу или дневнику и неразрывно связанный с точки зрения персонажа, в которого перевоплощается игрок. В некоторых случаях порядок выхода игр не так важен, как последовательность событий внутри сюжета. Например, история Барни Калхуна, «Блю Шифт», происходит раньше истории с Адрианом Шепардом, Opposing Force. Надеемся, именно это позволит подсветить некоторые оригинальные черты повествования, которые были придуманы в Valve. Альтернативная хроника событий. Действие Half-Life происходит на нашей планете, точнее, на территории США, но описывая чёрную мезу и секретные эксперименты американского правительства, разработчики мешают реальность с вымыслом хотя Марк Лейдлоу специально избегал упоминаний конкретного года, оставив только десятилетия. Классический приём, создававший эффект правдоподобия ещё в романах XIX века. Дату обозначали звёздочкой, как бы скрывая из осмотрительности. Вселенная Half-Life, которую серия Portal будет развивать в более язвительном тоне, на самом деле принадлежит к жанру альтернативной истории. Представьте, что действие Half-Life происходит в параллельном мире. До чёрной мезы. 1940-е. 1943. -й. Американский инженер Кейф Джонсон создаёт Aperture Fixtures, предприятие, которое специализируется на производстве душевых занавесок. 1944. -й. Благодаря успеху своей компании Джонсон становится миллиардером и покупает соляную шахту в Мичигане. Это сеть подземных туннелей, растянувшаяся более чем на 4 километра, где он размещает штаб-квартиру Аперчер Фиксчерс. Заодно он приобретает судостроительную верфь в Кливленде, которую отдаст под постройку экспериментального корабля «Борей». 1947 Желая разнообразить деятельность, Джонсон открывает научно-исследовательский центр. Компанию он переименовывает в Аперчер Сайнс. 1950-е. Американское правительство заключает коммерческий контракт с Аперчер на поставку душевых занавесок в армию и обещает субсидировать её будущие проекты. Аперчер Сайнс — запускает серию технологических проектов под грифом «Совершенно секретно». В их числе создание межпространственных порталов, изучение внеземных веществ и разработка отталкивающего геля. Его поверхность позволяет высоко подпрыгивать. В течение всего этого десятилетия Аперчер Сайнс получает немало научных наград за вклад в развитие человечества. Где-то в пустыне Нью-Мексико американское правительство инициирует строительство исследовательского центра «Чёрная меза», посвящённого ксенологии, изучению пришельцев и квантовым технологиям. Его местонахождение, как и сам факт существования, держит в тайне. В ярости Кейв Джонсон резко критикует нового конкурента, осуждая это решение правительства. Так зарождается соперничество между двумя центрами и безудержная гонка технологий. 1960-е. Кризис воперчер. Завязнув в проблемах с биоэтикой и в политических скандалах, в 1968-м компания разоряется. Многие исследовательские лаборатории приходится закрыть. 1970-е. Хотя экономическое положение Аперчер не улучшается, компания запускает один из своих последних экспериментальных проектов. Из лунных камней она производит преобразующий гель, способный превратить любую поверхность в пространственный портал. Джонсон активно занимается разработкой геля, и вследствие длительного облучения лунными камнями у него развивается орфанная болезнь. Желая передать свои знания будущим поколениям, он начинает проект искусственного сверхинтеллекта, в который после его смерти будут загружены его память и личность. Рождение Гордона Фримана между 1973 и 1982 годом в Сиэтле и рождение Адриана Шепарда между 1978 и 1987 годом. 1980-е. 1982-й. Кейв Джонсон умирает от интоксикации. Преемником, который встанет во главе оперчер, он в завещании называет Каролайн свою помощницу и правую руку. Кроме того, он требует, чтобы её память тоже имплантировали в искусственный сверхинтеллект даже против её воли. 1986 Аперчер начинает работу над первым прототипом сверхинтеллекта GLADES — Genetic Lifeform and Disk Operating System. Её основная миссия — помогать научным группам, чтобы ускорить проект Портал в расчёте на победу в состязании, которое Аперчер ведёт с чёрной мезой. 1987. Исчезновение Борея. На корабле должны проводить эксперименты над межпространственными порталами в море. 1990. -е. Год неизвестен. Цивилизация вартигонтов изгнана альянсом в пограничный мир Зен, где их порабощает Нихиланд — гигантское существо устрашающего вида. Они служат подопытными кроликами для экспериментов по межвидовому генетическому скрещиванию, чтобы создать суперсолдат гибридов. Но вскоре для вартигонтов пробьёт час восстания. 1995. Гордон Фриман получает докторскую степень по теоретической физике в Массачусетском технологическом институте, MIT. Тема его диссертации — наблюдение запутанности Эйнштейна-Подольского-Розена на суперквантовых структурах при индукции через нелинейный трансурановый кристалл импульса сверхдлинных волн СДВ от исходного набора синхронизации МОД. Сразу после защиты молодой доктор отправляется в Институт теоретической физики в Инсбруке, Австрия, на стажировку по изучению телепортационных технологий. Он разочарован медленными темпами университетских исследований. Гордон возвращается в США, где связывается со своим бывшим преподавателем и наставником доктором Айзеком Кляйнером, который теперь работает в центре «Чёрная меза». В отделе изучения аномальных материалов вместе с Илаем Венсом, Ричардом Келлером и Арне Магнусоном. Клейнер уговаривает протеже тоже подать заявку на работу в Центре. Тот сможет помогать ему в исследованиях. 1998. В ходе запуска новой версии «Гладос» искусственный интеллект пытается убить инженеров. Нейтрализовав его, они добавляют к личности «Гладос» этическую функцию. И подтверждает, что больше никогда не станет угрожать человеческой жизни. 2003 год. Предположительно. Май. Начало обучения Адриана Шепарда в военном лагере сан Аризона. На этот момент морпеху 22 года. 5 мая. Приходит письмо с подтверждением приёма на работу. Гордона Фримана нанимают в центр «Чёрная меза» в качестве исследователя-ассистента. 15 мая. Первый рабочий день Гордона Фримана в секторе С в лаборатории аномальных материалов. Он поселяется в жилом секторе на третьем уровне, комната 309. Молодому учёному 27 лет. Адриан Шепард получает приказ о распределении в боевое подразделение военной базы в сантега Во время обучения он видит странного человека с портфелем, который как будто работает на секретные службы. Барни Калхун, охранник в чёрной мезе, повышен по службе и переведён в отделение Блюшифт сектора С. 16 мая 2003 года, 9 часов. Ориентировочное время. Катастрофа в чёрной мезе. Рассказ Гордона Фримена «Халф-Лайф». Эксперимент оборачивается кошмаром. Тяжёлое утро. Исследовательский центр «Чёрная меза», Нью-Мексико. 8 часов 47 минут. Температура за бортом уже достигла 35 градусов. Гордон Фримен нервничает. Коллеги ждут его в лаборатории аномальных материалов, а он опаздывает уже на полчаса. Молодой учёный получил эту работу благодаря докторской степени в MIT, но ему ещё многое нужно доказать. Он опасается реакции коллег, которые вряд ли оценят такую непунктуальность. Но ничего не поделаешь. Запертый в этой клетке из стекла, и стали, но с кондиционером, слава богу, Гордон расхаживает туда-сюда по вагону автоматизированного монорельса, который везёт его из жилого сектора на уровне 3 в сектор С на другом конце комплекса. Медленно, но верно, вагон движется сквозь узкие проходы чёрной мезы, построенной в самом сердце одинокой горы, подальше от чужих глаз. Из громкоговорителей доносится синтезированный голос, методично перечисляющий разнообразные меры безопасности, корпоративные сообщения — которые должны мотивировать сотрудников, и список еженедельных дел, запланированных для персонала. Вокруг поезда «Закрытый мир чёрной мезы» спокойно занимается своими повседневными делами. Учёные в белых халатах решительным шагом идут от одной платформы к другой. Охранники делают обход, прилетают и улетают вертолёты с работниками. Гигантские роботы лазером запаивают элементы на конвейере или без усилий перетаскивают ящики весом в несколько тонн. Гудят генераторы энергии, убаюкивая весь этот симпатичный мирок. Вагон переходит с одних рельсов на другие. Поднимается на одном подъемнике, потом на другом. Проезжает всё более толстые бронированные двери. Это безошибочный знак. Гордон приближается к сектору С, деятельность которого ревниво хранится в тайне руководством центра. Там изучают межпространственные путешествия. Когда вагончик ненадолго задерживается, чтобы уступить дорогу роботу, Гордон замечает в кабинке напротив странного человека в костюме с галстуком, держащего в руках портфель. Этот тип явно рассматривает Гордона, как будто он его знает. Вагон снова трогается, и мимолётное чувство неуверенности проходит. На конечной остановке охранник открывает герою дверь и торопит его пройти в раздевалку, надеть защитный костюм и присоединиться к научной команде в лаборатории. В коридорах коллеги почти не заговаривают с ним. То ли недовольны опозданием, то ли у них нет времени на болтовню. В воздухе висит напряжение — Кто-то говорит, что опасается каскадного резонанса, поскольку некоторые эксперименты были проведены некорректно. Подобная катастрофа может оказаться фатальной для чёрной мезы. Оказавшись в раздевалке, Гордон должен надеть костюм h оранжевый защитный комбинезон с бортовым компьютером, предохраняющий от радиации и поглощающий большую часть наносимого урона. Затем учёный быстро спускается на подвальный этаж, где его с явным нетерпением ждут двое начальников. Наступает критический момент. Совсем недавно в лабораторию для исследования доставили новый внеземной материал. Это фрагмент кристалла с неизвестной планеты, который нужно во что бы то ни стало изучить. Взбудораженные мыслью о том, что они могут открыть новые революционные свойства, Коллеги Гордона хотят увеличить мощность луча спектрометра до 105%. Затея несколько рискованная, но она не должна представлять серьёзной опасности для Гордона в защитном костюме. Пока начальство устраивается в комнате управления, Гордон заходит в тестовую зону, огромный зал с высоким потолком, в центре которого возвышается реактор. После объявления о начале фазы 1, Гордон поднимается на небольшую платформу и из консоли управления включает спектрометр. Устройство медленно приходит в движение. Затем с оглушительным шумом начинает работать энергетический луч. Когда объявлена фаза 2, с Земли вверх начинает двигаться грузовой подъёмник на борту которого тележка с тем самым кристаллом в механических клешнях. Гордону остаётся выполнить последнюю задачу — осторожно подтолкнуть тележку к спектрометру, чтобы поместить образец прямо в луч. Как только кристалл оказывается под электрическими разрядами, он начинает странно мигать. Что-то идёт не так. Но реагировать поздно. По всему реактору происходит цепь взрывов, стены камеры бьют энергетические молнии. Учёные в панике пытаются снизить интенсивность спектрометра. Тщетно. Гордон попадает в плен энергетической бури. Видеть мешают молнии, а одна бьёт прямо в него. Несколько секунд молодой учёный погружён во тьму и больше не слышит ничего, кроме собственного дыхания. Внезапно он оказывается в каком-то неизвестном, явно инопланетном мире. На его глазах двуногие существа плещутся в пруду неопределённого цвета. Новая вспышка. Теперь он перед сборищем инопланетян, похожих на сутулых циклопов с красным глазом и жвалами. Они начинают окружать его и пристально разглядывать, не произнося ни слова. Новая вспышка, и опускается тёмная пелена. Разлом открыт. Звучит сигнал тревоги вырывая Гордона из плена видений. Он приходит в себя и обнаруживает повсюду хаос. Связанный с кристаллом каскадный резонанс произвёл катастрофические разрушения. Спектрометр разбит в дребезги. В панели стены спускают снопы электрических разрядов и кое-где воспламенились. Гордон может только возблагодарить небеса. Защитный костюм спас ему жизнь. Выбравшись из камеры со спектрометром, он попадает в коридор, где большинство его коллег пытаются помочь раненым или не подают признаков жизни. Один из выживших, Илай Вэнс, окликает его и умоляет найти способ выбраться на поверхность за помощью. Удача не на их стороне. Аварийный лифт только что обрушился, и подниматься придётся по пожарной лестнице. Оказавшись этажом выше, Гордон наблюдает ужасающее зрелище. Во вспышке молнии появляются маленькие существа, похожие на крабов. Они движутся к нему и пытаются запрыгнуть на лицо, широко раскрыв пасть. Видимо, эти внеземные создания путешествуют через межпространственные разломы, как тот, что появился в камере с реактором. К счастью, Гордон находит монтировку, Ей он сможет защищаться от монстров, а ещё ломать препятствия, которые преграждают путь, и вскрывать ящики с припасами, где иногда попадаются аптечки. Дальше он приходит на помощь охраннику, которого атакует кто-то вроде зомби с очень длинными руками. Приглядевшись, Гордон понимает, что это существо — его бывший коллега, обезображенное одним из тех самых маленьких крабов. Завладев пистолетом калибра 9 мм, Гордон набирается до приёмной сектора С. Но выход заблокирован обвалившимися камнями, и герою не остаётся другого варианта. Придётся забираться в вентиляционные шахты. Его путь будет усеян ловушками и всё более грозными противниками. Жабы-циклопы, и скрывающие под своей безобидной внешностью звуковые бомбы замедленного действия, разные виды двуногих мандрагор, плюющихся кислотой, и особые ракообразные, прилепившиеся к потолку. Их языки, свисающие как лианы, пытаются схватить неосторожного прохожего и подтянуть к себе, чтобы съесть. Гордон снова столкнётся с пришельцами из своих видений. Они будут часто появляться ни с того ни с сего за его спиной, пытаясь убить его электрическими разрядами, бьющими прямо из их конечностей. Хотя Гордон может рассчитывать только на скудный арсенал и поддержку коллег, которые иногда помогают ему защититься и открывают некоторые заблокированные двери, ему удаётся выжить среди враждебной и кровожадной фауны. Впрочем, сюрпризы не заканчиваются. Его путь снова пересекается с загадочным человеком с портфелем, который только наблюдает за ним издалека, не оказывая никакой помощи. Может быть, он причина всего этого хаоса? Едва в руки Гордона попадает помповый дробовик, ему сообщают хорошую новость. Армия выслала морпехов, чтобы всех спасти. Зажатый в тиски. Когда герой выбирается на поверхность, пройдя через склады чёрной мезы, Он обнаруживает, что армия заблокировала все коридоры минами и лазерными установками. Хуже того, он видит, как его коллегу хладнокровно расстреливает один из высадившихся морпехов. Значит, армия появилась не для эвакуации выживших, а чтобы уничтожить все следы происшествия, включая свидетелей. Выбора нет. Гордон должен безжалостно сразиться с этими новыми врагами, которые профессионально владеют тактикой боя и групповым штурмом. Когда ему, наконец, удаётся снова увидеть дневной свет, он понимает, что артиллерия начинает обстрел территории. Гордона загоняют, как зверя, и он успевает только прыгнуть в бункер и снова спуститься в недра чёрной мезы. В конце долгой погони он высаживается в другом секторе, где обслуживают и хранят ядерные материалы. Каскадный резонанс нанёс помещению серьёзный ущерб, пробив сточные трубы, из которых на пол льётся радиоактивная жидкость. Некоторые места уже полностью затоплены. Защищённый от радиации своим костюмом, Гордон должен исполнить ряд акробатических трюков, чтобы не упасть в эти токсичные омуты. Чуть дальше... В бывшей шахте ядерного реактора ему придётся столкнуться с чем-то вроде трёхглавой гидры, которая яростно сотрясает стенки шахты и рубит на мелкие кусочки всякого, кто попадает в её поле зрения. По совету одного из выживших коллег, Гордон отправляется на нижний этаж реактора, снова заправляет его топливом и запускает электрогенератор. Результат не заставляет себя ждать. За несколько секунд тварь обугливается, оставляя в полу зияющую дыру. Через неё Гордон сможет добраться до подземной железнодорожной сети чёрной мезы. Оказавшись на платформе, где сортируются вагонетки, он видит эпичное противостояние между пехотинцами и синим гигантом с огнемётами вместо рук. Несчастных солдат они превращают в пепел. Поскольку классическое вооружение против этого монстра, видимо, не работает, Гордон прибегает к хитрой уловке, заманивая его к двум гигантским катушкам трансформатором Теслы. После активации они поражают колосса электрическим разрядом, освобождая путь учёному, который направляет вагонетку в сторону выхода. Переломить ситуацию. Очутившись на рельсах, Гордон пересекается с охранником, и тот передаёт ему сообщение от собратьев, окопавшихся в лаборатории Лямбда на другом конце комплекса. Они просят Гордона добраться до платформы запуска космических аппаратов и отправить на орбиту спутник, чтобы передать сигнал тревоги по всему миру и разоблачить попытку правительства скрыть происшествие. Очистив подземные туннели железнодорожной станции от полчищ противников, Гордон Фримен наконец попадает к пусковой установке. Ночь только наступила. Он находит комнату управления разоренной. К счастью, консоль управления осталась нетронутой. Проследив за запуском ракеты, Гордон возвращается в вагонетку и пытается добраться до лаборатории «Лямбда». Ему не везёт. Пути отрезаны, и вагонетка обрушивается в затопленную комнату. Снова оказавшись пленником в глубинах чёрной мезы, Гордон вынужден нырнуть, задержать дыхание и искать выход, уклоняясь при этом от инопланетных акул, поселившихся в затопленных участках. Выбравшись на сушу, он узнаёт от одного из выживших, что если он хочет дойти до Лямбды, нужно двигаться через старый промышленный комплекс — чёрной мезы. По пути его неоднократно атакуют спецназовцы, солдаты в чёрных комбинезонах, вооружённые оружием с глушителями, специалисты по стелс-атакам. Когда Гордону кажется, что он всё-таки сумел выкарабкаться, его усыпляют два морпеха, подстроив ему ловушку. Солдаты мстительно лишают его оружия и бросают в уплотнитель для мусора. Стенки опасно сближаются. И Гордон едва успевает влезть на кучу обломков, чтобы выбраться из ямы, схватить новую монтировку и помчаться к индустриальному комплексу. Его пересекают ленты конвейеров, везущие отходы к измельчителям и мусоросжигателям. Повсюду цистерны с токсичными жидкостями. Это место — настоящий лабиринт, полный ловушек, которые Гордон должен внимательно обходить, чтобы не превратиться в изуродованный труп. Он доберётся до лаборатории, где найдёт себе снаряжение. Что важно, осмотр местности открывает ему печальную истину. Большая часть пришельцев, с которыми ему пришлось столкнуться к этому моменту, на самом деле были подопытными кроликами в экспериментах, проводившихся в чёрной мезе. По-видимому, инопланетян здесь начали изучать задолго до каскадного резонанса. Завладев экспериментальным образцом пушки энергетического излучения, Гордон находит трёх выживших учёных и проводит их к выходу, отражая атаки пехотинцев. Коллеги советуют ему выбрать путь через скалы снаружи, чтобы быстрее добраться до лаборатории Лямбда. Но нужно по-прежнему следить в оба, Армия высадила специальный отряд, чтобы отвоевать Чёрную Мезу. Отбросить врага. В Нью-Мексико наступает новый день. Вернувшись на поверхность, Гордон добирается до дамбы Гэс. Его начинает преследовать вертолёт, и он вынужден нырнуть в воды дамбы, слив которой выходит на скалы. Осторожно продвигаясь по случайным тропинкам на склоне горы, Гордон старается не упасть в пропасть и не столкнуться с пехотинцами, которые патрулируют окрестности. При помощи самонаводящихся ракет он, наконец, избавляется от вертолёта, преследовавшего его до этого места. Но до конца сражения ещё далеко. Противник разместил на пути Фримена пулемётные гнёзда, снайперов и танки. Только за счёт высочайшего боевого духа и немного за счёт везения Ему удается их обойти. Инопланетная армия, в свою очередь, выслала элитные отряды, снаряженные самонаводящимся оружием, пули, как смертоносные осы. Гордон, свидетель новой войны миров, не вмешиваясь, лавирует среди сражений между двумя противоборствующими лагерями. Скоро он замечает эскадрилью реактивных самолетов над станцией, а через брошенные рации слышит сообщение штаба, приказывающего отрядам забыть о Фримене. Через несколько минут авиация начинает бомбардировку. И снова Гордон вынужден спуститься в чёрную мезу, чтобы выжить. Бомбы нанесли серьёзный урон помещениям и вызвали множество обвалов. Гордон обнаруживает новые тестовые камеры. Внутри них пространственные порталы открыли несколько разломов в сам исследовательский центр, что позволяет учёному импровизировать и срезать углы, экономия драгоценное время в пути до лаборатории Лямбда. Гордона встречают как героя, но на передышку нет времени. Коллеги сразу же ставят его перед фактом. Наступил тяжёлый момент. Каскадный резонанс открыл окно между Землёй и Зеном, пограничным миром, который Чёрная Меза изучает уже много лет. Обитатели Зена, которыми правит существо под именем Нихиланд, воспользовались резонансом, чтобы захватить Чёрную Мезу и перебить персонал. Чтобы спасти Землю от межпланетной войны, Гордону придётся отправиться на Зен, и закрыть портал, связывающий два мира. Учёный дополняет костюм модулем, который позволяет далеко прыгать и бросается в энергетический луч реактора Лямбда. Но когда спектрометр переходит во вторую фазу, помещение внезапно заполняют новые пришельцы — летающие существа с устрашающими ментальными способностями. У Гордона времени немного. Он должен как можно быстрее уничтожить этих врагов, а затем, не раздумывая, нырнуть в неизвестность. Лучшая защита нападения Гордон приходит в себя на Зене. Этот лишённый растительности мир как будто состоит из одних скалистых платформ, парящих в пространстве. Местная, совершенно уникальная фауна реагирует на Фримена или мирно или агрессивно. Однако, учитывая количество человеческих трупов в похожих костюмах H.E.V., у Гордона не возникает сомнений в том, что это опасное место. Как и «Чёрная меза», мир Зен пронизан тайными проходами, как швейцарский сыр. В нём полно туннелей и странных гейзеров естественного происхождения, поднимающих Гордона в воздух. Ему очень быстро удаётся освоиться с местной гравитацией. Он учится делать гигантские скачки, чтобы перемещаться от одной платформы к другой. Внезапно Гордон начинает слышать голос в голове и понимает, что дело в Нихиланте, который через телепатическую связь приказывает ему оставить Зен в покое. Но он игнорирует эти предостережения и прокладывает себе путь через проходы Зена, отбрасывая все новые волны врагов, которые напрасно пытаются его остановить. Один из новых противников — это Гонорх, гигантский паук, пытающийся заманить чужака к себе в логово, чтобы сожрать. Сразив тварь, Гордон обнаруживает странный сборочный цех, где множество пришельцев работают на конвейере, извлекая различные вещества из камней. Фримен в замешательстве. Циклопы, которые до этого момента постоянно пытались его убить, теперь выглядят послушными рабами и не обращают на него никакого внимания. Нихиланд открывает Гордону, что обитатели Зена подчинены другому виду существ и что им грозит полное вымирание. Тогда герой понимает, что эти пришельцы пытались не захватить Землю, а всего лишь сбежать из своего мира. Очень скоро он находит причудливый чёрный алтарь гигантского размера с красной энергетической сферой в центре. Если приблизиться к нему, слышны голоса коллег Гордона, снова и снова повторяющих одни и те же фразы, феномен каскадного резонанса. Когда Гордон трогает сферу, он телепортируется в логово Нихиланта. Гигантский белёсый монстр, хозяин Зена, левитирующий в воздухе, как исполинский Будда, бросает вызов человеку в финальном сражении. В ходе эпичного противостояния Гордону удаётся нанести Нихиланту решающий удар, и тот исчезает, оставив после себя ещё одну пространственную брешь, которая перебрасывает учёного навстречу неизвестно чему. ЭПИЛОГ Теперь человек с портфелем прямо перед Гордоном и обращается к нему. Они оба телепортируются в несколько мест на Зене и в Черной мезе без какой-либо очевидной логики. При этом загадочный персонаж ни на минуту не прекращает говорить, как будто ничто его не удивляет. Так кто он? Администратор чёрной мезы? Один из людей правительства, которые трудятся в тени для секретных американских служб? агент Зена или его захватчиков. Никаких ответов об этом таинственном человеке Гордон не получает. Зато слышит поздравления с тем, что совершил столько подвигов. Очевидно, его работодатели договорились нанять его для новой миссии, цели даты которой пока остаются в секрете. До тех пор Гордона нужно будет поместить в стазис — искусственную спячку. Теперь мужчина находится на монорельсе, мчащемся через межзвёздную пустоту. Перед Гордоном встаёт тяжёлый выбор: присоединиться к этой загадочной организации или отказаться и безоружным столкнуться с ордой солдат Зена, явно готовых его уничтожить. Каким бы ни было его решение, о прежней жизни можно забыть. Ничто уже не будет таким, как прежде. Конец передачи — конфиденциальный доклад. Субъект — Гордон Фриман. Статус — нанят. Первое назначение — ожидается. История Барни Калхуна. Блюшифт. Защищать и служить. Проблема идентификации. Исследовательский центр «Чёрная меза», Нью-Мексико. 8 часов 47 минут. Температура воздуха снаружи уже достигла 35 градусов. Барни Калхун ещё не вступил на дежурство, но он уже нервничает. Хотя несколько дней назад он получил приказ о переводе в сектор Blue Shift, сейчас он стоит перед автоматической дверью, которая не узнаёт его бейдж и отказывается открываться. Хорошенько постучав, он, наконец, видит коллегу, который идёт открыть ему дверь. Барни объясняют, что это просто ошибка электронной сети. Видимо, центральный компьютер ещё не учёл его новое назначение. Готовясь войти, охранник видит другой вагончик, проезжающий мимо. В нём взад и вперёд ходит Гордон Фриман, явно озабоченный тем, как медленно движется его транспорт. Похоже, этот день будет долгим для всех. Сориентироваться на местности. Барни едва успевает забежать в раздевалку и натянуть комбинезон с бронежилетом. Сразу после этого его вызывают на починку механизма. Его вмешательство потребовалось из-за проблемы с лифтом в секторе С. Чтобы попасть туда, нужно сесть в вагончик монорельса. В коридорах чёрной мезы все занимаются своими делами и не обращают на охранника ни малейшего внимания. Проходя мимо защитного экрана, он снова замечает Гордона Фримана в оранжевом комбинезоне, который быстрым шагом направляется к своей лаборатории. Также Барни видит учёного. Тот толкает странную тележку с клещами, зажимающими что-то вроде жёлтого кристалла. Но время поджимает, и Калхуну некогда задерживаться. Когда он прибывает на станцию, техник объявляет, что монорельс сломан, и что ему придётся отправиться в сектор С пешком. Идя по пешеходному мостику, он замечает вдали другой вагончик и человека в костюме и галстуке внутри. «Почему он так странно на меня уставился?» — думает Барни, ускоряя шаг. Он добирается до неисправного лифта и заходит в кабину, чтобы попытаться запустить механизм. Лифт медленно трогается И тут внезапно вспыхивает молния, и начинается землетрясение. Охваченный паникой, Калхун видит сквозь решётку одного из этажей, как учёного убивает монстр, будто появившийся из ниоткуда. Охранник не может ничего сделать и успевает только вцепиться в поручень, прежде чем тормоза кабины отказывают. Со страшным дребезгом лифт обрушивается вниз. Вторжение врасплох. Очнувшись от звука сирены, Барни понемногу приходит в себя посреди обломков лифта. Он замечает ещё одного монстра, похожего на крупную желтоватую жабу, который пожирает человеческий труп и снова теряет сознание. Когда беспамятство отступает, монстр уже исчез. На его месте Калхун находит монтировку, которое очень удобно разбивать ящики, преграждающие дорогу. Чем дальше он продвигается, тем больше видит трупов и разрушений. Вдали он замечает учёных, на которых нападают мелкие четвероногие зверушки. Они прыгают им на лица и крепко удерживаются там, превращая своих жертв в опасных зомби. Но пришельцы — это ещё не самое страшное. Хотя вначале охранник думает, что пехотинцы, прибывшие на место, спасут всех, он быстро меняет своё мнение. Очевидно, морпехи явились, чтобы уничтожить всех, включая персонал чёрной мезы. Так правительство пытается стереть улики катастрофы в секторе С. Итак, Барни может рассчитывать только на самого себя. Когда он поворачивает обратно, внутрь комплекса, до него доносится разговор солдат. Отряд Шепарда не выполнил свою работу как следует. Спасти Розенберга. Убегая от военных, Калхун попадает в сеть канализационных труб и вентиляционных шахт чёрной мезы. После ожесточённых боёв с пехотинцами и пришельцами он сталкивается с Гарльдом, одним из учёных сектора С. Тот смертельно ранен в живот, и перед смертью едва успевает объяснить причину происходящего. Теперь Барни должен найти доктора Розенберга. Только он сможет эвакуировать выживших из чёрной мезы. Его схватили пехотинцы и держат его под охраной на поверхности, в товарном вагоне. Розенберг — один из учёных лаборатории Лямда, которые работали в отделе экспериментов над телепортацией. По слухам, каскадный резонанс, вызвавший весь этот хаос, произошёл из-за ассистента, некоего Гордона Фримана. Говорят, что он случайно спровоцировал открытие разлома в другой мир под названием Зен, что привело к вторжению армии пришельцев. Чтобы спасти свою шкуру, Калхун и Розенберг должны для начала поспешить в лабораторию Лямбда и помочь двум коллегам, Беннету и Симонсу, в работе с телепортом. Кроме того, Калхуну нужно отправиться на Зен и восстановить работу триангуляционного передатчика, который был деактивирован пришельцами. Это позволит всем выжившим телепортироваться за пределы Чёрной Мезы и вызвать помощь. Туда-обратно экспрессом. Оказавшись на Зене, Барни открывает захватывающий, но враждебный мир — Он должен исследовать его, перепрыгивая с платформы на платформу и пытаясь выстоять против нападений местных обитателей. В итоге Барни добирается до передатчика. Как только он его включает, устройство начинает шуметь, и на звук сбегается целая орда элитных солдат Зена. Выйдя победителем из изнурительного боя, Калхун в целости и сохранности возвращается в чёрную мезу. Однако Розенберг приносит плохие новости. Для телепортации всех выживших из чёрной мезы потребуется много энергии, и Барни должен спуститься к вспомогательному реактору, чтобы найти резервную батарею. Утечка энергии. Пробегая через нижние уровни реактора, Барни с ужасом обнаруживает, что большинство его коллег убиты пришельцами или солдатами, патрулирующими территорию. Одержав несколько побед, он находит резервную батарею, перезаряжает её, а затем доставляет на лифте Розенбергу. Тот перепрограммирует телепортер и благополучно сбегает вместе с коллегами. Когда Калхун готовится последовать за ними, врываются солдаты и пытаются остановить весь процесс. В последний момент — Охранник ускользает и приземляется уже снаружи чёрной мезы, где беглецы ломают решётку ворот, чтобы уехать на машине. Они замечают, что Барни окружён странным, зеленоватым, мерцающим сиянием. Внезапно он исчезает. Мужчина снова переносится на Зен, а через несколько секунд оказывается в подсобке чёрной мезы. Через окно он видит бесчувственное тело Фримана которое двое пехотинцев тащат к мусорной яме. Но когда Калхун собирается вмешаться, его снова ослепляет вспышка, которая на этот раз переносит его к коллегам. Те с облегчением видят, что он цел и невредим. Вероятно, Барни на мгновение застрял во временной петле. Но кошмар, кажется, закончился. Пятерых мужчин ожидает машина, на которой они покинут чёрную мезу. Конец передачи. Конфиденциальный доклад. Субъект — Калхун. Статус — вне досягаемости. История Адриана Шепарда. Opposing Force. Зов долга. Краш-тест. В ушах у Адриана Шепарда стоит гул роторов V-22 «Оспри». Он находится в вертолёте с товарищами по оружию а мимо проплывают горы Нью-Мексико. Штаб по радиосвязи напоминает пилоту пункт назначения. Зона высадки 117, центра — Чёрная Меза. Шепард, новобранец специальных сил сан получил задание вместе с отрядом провести оценку ситуации. Несмотря на шуточки, которыми обмениваются солдаты, в кабине понемногу начинает чувствоваться напряжение. Почему им ничего не говорят о том, что происходит? Это будет операция по эвакуации или просто зачистка? Но разговор обрывается. Шепард видит, как вертолёт справа от них уничтожает что-то вроде гигантского летящего ската. Боевая тревога. Все в спешке хватают оружие. Но поздно. В Ви-22 «Оспри» раздаётся оглушающий Шепарда взрыв. ХАОТИЧНАЯ ДИСЛОКАЦИЯ Чудом уцелев, Шепард медленно открывает глаза. Он распростёрт на земле, а его товарищи сражаются со странными противниками, монстрами, у которых из рук бьют молнии. Адриан уверен, что находится во власти очередной галлюцинации и опять теряет сознание. Снова чёрная пелена. Он пробуждается в зале, похожем на санчасть. Перед ним какой-то лабораторный работник тщетно пытается реанимировать другого солдата при помощи массажа сердца. Он сообщает ужасное известие. Адриан — единственный выживший из своей бригады. Всех остальных истребили пришельцы, появившиеся в чёрной мезе, в результате неудачного эксперимента. В коридорах Шепард видит множество человеческих трупов. Некоторые даже превратились в зомби, и, стоит к ним приблизиться, пытаются выпустить из него кишки. Добравшись до места сбора, он находит своё снаряжение и ловит радиосигнал штаба. Всем отрядам приказано эвакуироваться с территории, которую вскоре начнут бомбардировать. По дороге к пункту эвакуации Шепард сражается со множеством пришельцев, которые на его глазах подбирают человеческие трупы, Несомненно, чтобы изучить их в своём мире. Когда герой достигает самолёта, который должен его эвакуировать, путь ему преграждает человек в костюме. Он уже появлялся на тренировке бойцов за несколько дней до этого. Он в последний момент закрывает дверь перед носом Шепарда, безжалостно оставляя его на произвол судьбы. Ответный огонь. Шепарду некогда раздумывать над подлым поступком Джимена. Нужно бежать и прятаться на подземных этажах чёрной мезы, чтобы не погибнуть под бомбами. Пройдя через машинное отделение огромной котельной, кишащей зомби, он сталкивается с товарищами по оружию, о которых тоже забыло правительство. Дальше они идут вместе. Они рассказывают ему, что пришельцы под общим названием раса X воспользовались пространственной брешью между двумя мирами, чтобы захватить центр и перебить сотрудников. Вырисовывается следующая задача. Добраться до лаборатории Лямбда, телепортироваться в мир Зен и попытаться ликвидировать портал. По пути они подслушивают разговор чёрных оперативников, десанта, направленного правительством для зачистки комплекса от всех нежелательных свидетелей. В другой зоне черной Мезы они даже запланировали взрыв термоядерной бомбы, которая должна сравнять это место с Землёй, чтобы остановить внеземное вторжение. Прибыв в лабораторию Лямбда, Шепард замечает вдалеке человека в очках, одетого в оранжевый комбинезон. Тот ласточкой прыгает в межпространственный портал реактора. Неужели это тот самый Фриман? Учёный, который, говорят, в одиночку уничтожил целую армию. Думать об этом некогда, и Шепард бросается в портал навстречу неизвестности. На Зене пехотинец старается худо-бедно противостоять осаждающей его фауне. Но, увы, ему не удаётся остановить каскадный резонанс. К счастью, он подбирает с трупа какого-то научного сотрудника устройство, открывающее аварийный портал, и возвращается на Землю. Секретные исследования. Вернувшись в чёрную мезу, Шепард оказывается в аквариуме, где плавают странные инопланетные акулы. Они его едва не сжирают. Он всё лучше и лучше управляется с устройством для создания порталов, и на этот раз ему удаётся благополучно телепортироваться в лабораторию чуть подальше. Там он обнаруживает, что большинство вражеских существ на самом деле уже много лет являются объектами экспериментов «Чёрной Мезы». Герой слышит сигналы бедствия от своих товарищей, которые запрашивают подкрепление в центр переработки отходов. Но уже слишком поздно. Всю бригаду только что истребил гигантский одноглазый монстр, выбравший своим логовом место в канализационных трубах станции. Убитая Шепардом чудовище оставляет после себя выход, по которому герой может выбраться на поверхность. Сменить лагерь. Когда Шепард возвращается под открытое небо, он оказывается между открывшими огонь чёрными оперативниками, которые полностью заминировали территорию, и расой X, отправившей в бой свои элитные подразделения. После жестоких сваток Шепард, наконец, находит бомбу чёрных оперативников, которые готовятся её подорвать и удачно её обезвреживает. Однако, вновь попав в ловушку Джимена, он оказывается запертым в камере. Шепарду не остаётся ничего другого, как только опять спуститься в недра, где люди и пришельцы по-прежнему ведут ожесточённые бои. На нижних уровнях заброшенного индустриального комплекса он сталкивается с гигантским инопланетным червём. Тварь пытается захватить чёрную мезу, что может означать конец всего человечества. К счастью, Шепарду удаётся убить чудовище, и за ним остаётся другой портал, через который пехотинец попадает на летящий оспри. Человек с портфелем ждёт его там. Джимен объявляет, что проблема чёрной мезы решилась сама собой. Внезапно ядерный взрыв стирает чёрную мезу с лица Земли. Шепард понимает, что его наниматели решили отправить его в другой мир, где он будет отбывать наказание. Не в состоянии что-либо сделать, он смотрит, как собеседник бесцеремонно покидает его через портал. Он оказывается в плену машины, которая несёт его в неизвестность и может только созерцать космические дали, проплывающие за окном. Конец передачи — конфиденциальный доклад. Субъект — Шепард. Статус — под арестом. Досье изучается. После Чёрной Мезы. 17 мая 2003 -го. атомная бомба уничтожает центр Чёрная Меза. Другой день мая 2003 -го. День Bring Your Dota at Work в Aperture Science. Примечание. «Приведи дочку на работу». Конец примечания. По случаю праздника Гладос реактивируют, и она за несколько пикосекунд убивает команду исследователей с помощью нейротоксина. Чтобы выиграть соревнования с чёрной мезой, Гладос перезапускает программу тестов, связанную с пространственными порталами и экспериментами над людьми с использованием утяжелённых кубов. Случайно выбранная женщина по имени Чел, играющая, справляется с тестом. Но вместо того, чтобы смириться со смертью в огне, девушка восстаёт против суперкомпьютера и ухитряется его разрушить. По крайней мере, так ей кажется. Затем один из немногих выживших учёных, Дак Ратман, помещает её в стазис. Потерявшая почти весь персонал, компания Аперчур стремительно приходит в упадок. Но Гладос не была уничтожена. Её система резервного копирования сохранила память в нескольких модулях персональности. 2010-е или 2020-е — неполные или спорные источники. В результате каскадного резонанса, спровоцированного неудачным экспериментом в чёрной мезе, Происходит серия катастрофических катаклизмов, прозванная портальной бурей. Она создаёт серию межпространственных разрывов между Зеном и Землёй. После смерти Нихиланта вартигоны пользуются бурей, чтобы массово переселиться с Зена на Землю, избежать от угрозы альянса. Буря провоцирует появление целых волн хед-крабов и муравьиных львов которые заполняют Землю, повсюду сея хаос. Чтобы выжить, человечество бежит из деревень и с побережья, укрываясь в укреплённых больших городах. Альянс, оповещённый о каскадном резонансе на Зене, начинает вторжение на Землю. С помощью межпространственных порталов он отправляет туда своих штурмовиков. Пытаясь их отбросить, вартигонты объединяются с людьми. Но всё напрасно. Поскольку Альянс располагает куда более развитой техникой, он мгновенно сметает силы противника в ходе молниеносного конфликта, получившего название «семичасовой войны». Многие столицы и мегаполисы, например, Нью-Йорк, полностью разрушены. Альянс назначает администратором Земли бывшего директора «Чёрной мезы» Уоллеса Брина, договорившись с ним о союзе между двумя мирами ценой порабощения всего человечества. Большая часть уцелевших городов переименована в пронумерованные сити. Уоллес Брин устанавливает своё правительство в Сити-17, где-то в Восточной Европе. Чтобы ускорить колонизацию, Альянс воздвигает там цитадель, металлическую крепость, предназначенную для производства его синтетических войск, страйдеров и охотников. Его рабочая сила, сталкеры, сделаны из лоботомированных людей, доведённых до состояния обезображенных и послушных рабов. Руководители Альянса, советники, отправляются в цитадель для контроля над производством. Брин, марионетка Альянса, узаконивает тотальный контроль над СМИ и государственной пропагандой. В ежедневных посланиях Он призывает население сотрудничать с новыми захватчиками земли и обличает появление протестующих групп, которых называют террористами. Патруль, армия из солдат-гибридов, транс-людей берёт под контроль улицы и устанавливает репрессивный режим в сити Альянса. Помимо поддержания порядка, полиция арестует сопротивляющихся, которых затем превращает в сталкеров или отправляет в исправительную тюрьму Нова Проспект. Альянс приступает к плану по преобразованию Земли, чтобы сделать её поверхность пригодной для жизни народа Альянса, как это было раньше с планетой Вартигонтов. Океаны выкачивают, чтобы осушить планету, и на мировом уровне разворачивают подавляющее энергетическое поле, чтобы сделать человечество бесплодным и помешать продолжению человеческого рода. Этивая вода в Сити отравлена какими-то молекулами. Те, кто её пьёт, загадочным образом теряют воспоминания. Спасти мир ещё раз. Half-Life 2. Внезапное пробуждение. Этот дрожащий и вкрадчивый голос слишком хорошо знаком Гордону. Пока он постепенно выходит из стазиса, у него перед глазами стоит лицо Джимена на которое словно в кошмаре наплывают образы чёрной мезы и каскадного резонанса. Сколько времени герой пробыл в этом чистилище? Что произошло с тех пор, как умер Нихиланд? Джим Энн, всё такой же непостижимый, заканчивает разговор за несколько фраз. «Миру нужен мессия вроде Гордона, и ему пришло время вернуться на службу». Почему? Как? Выяснять предстоит самостоятельно. Пугающий человек призывает проснуться, и пространство-время начинают растягиваться. Затем долгая вспышка. Вот незадача. Он снова в поезде. Пока поезд едет через неизвестный город, Гордон разминает ноги в вагоне, которые украшают потёртые скамейки и граффити. Несколько пассажиров, которые едут вместе с героем, одеты в такой же синий комбинезон, как у него. Куда делся его защитный костюм? И с подавленным видом смотрят в пространство. Их сильно беспокоит назначение в этот город. Но что это за город? На размышления нет времени. Поезд прибывает к платформе и с пронзительным звуком останавливается. Конечное. Все выходят. Гордон не узнаёт вокзал. Это место выглядит грязным, серым, словно из другого времени. Но гигантский экран и маленькие дроны, летающие вокруг него, как будто всё-таки доказывают, что он совершил скачок в будущее. Просмотрев экран, он узнаёт лицо человека, который снова и снова повторяет своё обращение. Это Уоллес Брин, бывший администратор Чёрной Мезы. Став мэром Сити-17, Он встречает всех новоприбывших торжественной и успокаивающей речью, которая совсем не вяжется с угрюмым видом жителей. Вокзал разбит на секторы колючей проволокой. Солдаты в масках следят за путешественниками и торопят пройти к выходу. Их грубые манеры и электрические дубинки создают атмосферу террора. По пути Гордон встречает нескольких жителей — которые с диким видом призывают его быть осторожным. И главное — не пить воду из крана. Они добавили в неё что-то, из-за чего все теряют память. Когда Гордон проходит через металлодетектор, звучит сигнал тревоги, который блокирует ему выход. Из-за скрытой двери возникает охранник, и глухим синтетическим голосом приказывает следовать за ним. Он вводит героя в маленькую комнату допроса, где его ждет запачканный кровью стул. Гордон думает, что сейчас его будут бить, но какой же сюрприз его ждет, когда охранник снимает каску. Это никто иной, как Барни Калхун, один из бывших охранников Черной Мезы. И только что он здорово помог Гордону. Барни проник в ряды гражданской обороны и ему повезло заметить товарища в камерах видеонаблюдения. Он поспешил спасти его под предлогом допроса. Но время поджимает, и Барни должен незамедлительно помочь Гордону сбежать. Он через видеоэкран связывается с Айзиком Кляйнером, другом и ментором Гордона, который счастлив снова увидеть бывшего ученика. И советует ему бежать городскими переулками в секретную лабораторию, чтобы его не засекли. Но разговор резко обрывается. Солдаты гражданской обороны, оповещённые об отсутствии Барни на посту, ломятся в дверь. Чтобы не погубить своё прикрытие, Барни незаметно выпускает Гордона через служебную дверь. Гордон выходит со двора через подъезд жилого здания, чтобы не привлекать внимания, и начинает понемногу знакомиться с географией города. Перед ним открывается ошеломительное зрелище — Цитадель — громадная стальная башня. Её верхушка возвышается над городом на несколько сотен метров. А сюрреалистический облик этой крепости резко контрастирует с архитектурой остальных зданий. Когда Гордон пытается сократить путь через какую-то квартиру, его засекает рейд гражданской обороны и тут же начинает погоню. Преследование продолжается по крышам, и в конце концов Гордона окружает группа солдат. Когда уже кажется, что всё потеряно, его в последний момент спасает девушка по имени Алекс, дочь его бывшего коллеги Илая Вэнса и участница сопротивления, борющегося с Альянсом. Она предлагает проводить героя до убежища Кляйнера. Добравшись туда, Гордон узнаёт в общих чертах о ситуации и об истинной, тиранической природе власти Брина. Клейнер предлагает Алекс и своему бывшему протеже взять его личный телепортер, чтобы перенестись в восточную Чёрную Мезу, поскольку штаб-квартира сопротивления находится в соседнем Сити-17 регионе. Там их будет ждать Илайя Вэнс. Прежде чем отправиться в путь, Гордон находит два своих талисмана — комбинезон h он был усовершенствован, а также монтировку — которая послужит ему, как в старые добрые времена. Когда Фриман заходит в телепорт, операцию ставит под угрозу Ламар, прирученная Клайнером самка Хэткраба, которая в критический момент бросается в луч. В итоге Гордона последовательно переносит в несколько мест, в том числе в кабинет Уолли Сабрина, а затем он приземляется среди каналов Сити-17. У Гордона нет выбора, Ему придётся выкручиваться самостоятельно, чтобы добраться до восточной чёрной мезы. Сбежать из Сити-1 Бродя по подземельям города, Гордон пытается ускользнуть от атак гошников, которые без устали его преследуют. К счастью, на помощь приходят члены сопротивления. Они обеспечивают ему подкрепление и оружие. Гордон обнаруживает немыслимое. Вартигонты, одноглазые пришельцы из Чёрной Мезы, больше не враги. Они даже пополнили ряды сопротивления. К сожалению, встречи с прочими старыми знакомыми проходят совсем не так радужно. Гордон сталкивается со множеством хэткрабов, зомби и барнаклов, которым Альянс нарочно дал расплодиться. Это верх жестокости. Они даже используют снаряды, начинённые хэткрабами, чтобы разбомбить территорию, и превратить всех жителей в живых мертвецов. К счастью, рефлексы Гордона всё так же хороши, и он успешно добирается до другого конца каналов, где его ждёт импровизированный воздушный катер, собранный членами сопротивления. Он скользит по водным каналам вдоль городского побережья, но тут за ним начинает охоту вертолёт Альянса. Он завлекает Гордона во многочисленные ловушки — где его ждут десятки до зубов вооружённых солдат. Под конец этой безжалостной гонки Гордон наконец прибывает в пункт назначения. Спланировать восстание. В восточной чёрной мезе Гордона встречает доктор Джудит Мосман, коллега и новая спутница Илая. Его супруга погибла во время каскадного резонанса. Гордон счастлив, что бывший коллега невредим, если не считать ноги, которая тоже была потеряна в катастрофе, и, наконец, может наверстать упущенное. Он узнаёт, что после каскадного резонанса и разрушения чёрной мезы Землю захватила инопланетная цивилизация — Альянс. Раньше та же участь постигла вортигонтов, после чего их депортировали в пограничный мир Зен. Альянс поработил землян благодаря своим более развитым технологиям, и назначил администратором Брина, который правит всеми городами как диктатор с абсолютной властью, а недовольных ссылает в Ново-Проспект, экспериментальный изолятор, откуда ещё никто не возвращался. Кстати, именно туда должны были отправить Гордона, если бы не вмешательство Барни. Илай, ставший вождём сопротивления, просит у Гордона помощи в крестовом походе против Брина и Альянса. В качестве приветственного подарка учёные преподносят ему революционное оружие — гравипушку, способную притягивать большинство объектов и швырять их на смертельной скорости. Алекс предлагает Гордону протестировать эту штуку на внешнем дворе вместе с псом, гигантским домашним роботом, которого Элай сконструировал для защиты дочери. Но упражнение быстро прерывает сигнал тревоги. Альянс проследил путь Фримена и теперь пытается захватить базу. Алекс и Гордон бегут в лабораторию, но их внезапно разделяет обвалившийся от взрыва потолок. Скрипя сердце, Алекс приказывает псу проводить Гордона до закрытого туннеля, ведущего к бывшему шахтёрскому городку Ревенхольму. Оказавшись на улицах города-призрака, Гордон начинает понимать, почему сопротивление перекрыло туда путь. После бомбардировок хэткрабами, организованных Альянсом, это место кишит зомби. Гордон даже встречает крабов новых видов, быстрых и ядовитых, которые делают зомби ещё более опасными. К счастью, для обороны герой может воспользоваться расставленными повсюду ловушками. Это дело рук сошедшего с ума священника, отца Григория, который думает, что сторожит ревенхольмских тварей, как пастух своё стадо. Он обещает защитить Гордона, пока тот будет пересекать город. Для этого он даёт ему дробовик и прикрывает его с крыш до самого входа в шахту. Но мужчин быстро окружает орда зомби, и Гордону приходится покинуть Григория. Тот остаётся позади, чтобы отвлечь врагов. Путь через шахту — ведёт к железнодорожной сети Альянса, где Гордону удается выйти на связь с членами сопротивления. Плохие новости. Илай задержан Альянсом и отправлен в Новопроспект. Чтобы спасти его, Гордону нужно будет присоединиться к Алекс на шоссе 17, длинной прибрежной автотрассе на борту Багги, который ему подготовили союзники. По пути в Новопроспект. Летя на страшной скорости по шоссе 17, Гордон сталкивается с рядом противников посложнее — элитные солдаты и биомеханические военные машины патруля, который расставил заграждение по всей длине автотрассы. Несясь вперёд по бездорожью, чтобы не попасть в засаду, Гордон задевает гнёзда муравьиных львов с Зена — гигантских насекомых, которые живут под землёй. Эти животные, чувствительные к малейшей вибрации, нападают всем скопом на каждого, кто рискует забрести на их территорию. Гордон добирается до базы сопротивления под командованием полковника Одессы Кеббеджа, который вручает ему ручной противотанковый гранатомёт. Вещь более чем полезная, если вам нужно расчистить небо от вражеских кораблей. Но скоро дорога становится непроходимой, и Гордону приходится оставить багги и идти пешком. Он попадает прямо в логово муравьиных львов, которых защищает страж, насекомое, солдат огромного размера. Победив эту тварь, Гордон обнаруживает племя вартигонтов, в котором шаман стал настоящим массом по части украшения муравьиных львов. В залог поддержки в борьбе против Альянса он дарит Гордону ферропот, Феромоновую железу. При нажатии она привлекает муравьиных львов и даже заставляет их атаковать намеченную героем цель. Спасти Илая. Во главе армии муравьиных львов Гордон отправляется на штурм крепости Новопроспект. Хотя это место как будто очищено от всех пленников, всего лишь ряды коридоров и пустых одиночных камер, оно по-прежнему ревностно охраняется патрулем. Продолжая путь к железнодорожному депо, Гордон снова встречает Алекс, и та помогает ему взломать командные панели, чтобы выйти на след Илая. Тот был заключен в одной из изоляционных капсул, которые тысячами циркулируют по внушительной сети железных дорог, проходящих через центр Ново-Проспект. Люди в этих капсулах помещены в стазис — и постепенно превращаются в сталкеров, измождённых монстров, которых используют как рабочую силу на фабриках Альянса. Взяв под контроль транспортировку капсул, Алекс отправляет капсулу отца в ближайший телепорт. Но сначала Илай заставляет их пообещать одну вещь. Они найдут Джудит, которую держат в плену в одной из камер. Во время поиска имени Джудит в базе данных Алекс обнаруживает видеоархив, где видно, как та пытается торговаться с Брином по поводу лечения Илая. Потрясённые Алекс и Гордон понимают, что она с самого начала работала на Альянс. Это она выдала патрулю местонахождение Восточной Чёрной Мезы. Найдя расположение камеры Джудит, Алекс откровенно говорит ей о предательстве а та признаётся, что с самого начала вела двойную игру, чтобы защитить Илая. Когда силы патруля прерывают разговор, Джудит пользуется тем, что Алекс и Гордон отвлеклись, и вместе с капсулой Илая телепортируется в неизвестном направлении. Отбросив врага, Алекс и Гордон переносятся в лабораторию Кляйнера. Слова, которыми их встречает Айзек Клейнер, становится для них большой неожиданностью. Хотя герои думали, что телепортировались за долю секунды, они на самом деле исчезли на неделю. После их отбытия телепорт взорвался и разрушил Новопроспект, разоблачив перед широкой публикой тёмные деяния Альянса. Угнетённые жители большинства городов восстали и ведут с патрулём безжалостную войну. Народное восстание. Пока Алекс остаётся с Айзеком, чтобы помочь эвакуировать его лабораторию, Гордон отправляется в сторону цитадели. Его поддерживает Барни и другие участники сопротивления, которые присоединяются к ним по дороге. После ожесточённых уличных боёв они прибывают к музею города. В нём находится Нексус, точка входа в цитадель. Война свирепствует. Страйдеры и синтеты сбегаются отовсюду. Но Гордон может рассчитывать на помощь народа, чтобы отправить эту колоссальную армию к праотцам. Алекс, прибывшая на поле битвы, чтобы протянуть руку помощи Гордону, загнана в угол под рулем. Её хватают и отправляют в цитадель. Успешно проникнув в крепость, Гордон отправляется по железнодорожной сети в одной из капсул, чтобы быстрее достичь вершины. Но капсула резко останавливается, вынуждая Фримена спрыгнуть. Он попадает в центр энергетического поля, и всё его оружие разрушается, кроме гравипушки. Она как будто впитывает энергию. Преображённая гравипушка становится грозным оружием. С её помощью можно отбрасывать солдат Альянса и хватать энергетические сферы, которые циркулируют по цитадели, подпитывая лифты и прочие механизмы. В конце концов, Гордон находит правильный путь к вершине башни. Сотрудничать или умереть. Как только Гордон добирается до последнего этажа, его арестовывает патруль вместе с Джудит. Он обезоружен и помещен в капсулу. Выхода нет. Приходится следовать за предательницей в кабинет Брина, где в самом разгаре допрос Лая и Алекс. Диктатор предлагает Гордону сделку — встать во главе Сопротивления и объявить о перемирии, а Илай и Алекс будут депортированы в мир Альянса. Разъярённая таким решением Брина, Джудит восстаёт и освобождает Гордона из капсулы. Но Брин завладел гравипушкой, Он отвлекает внимание, разрушив часть зала, чтобы облегчить свой побег. Удостоверившись, что Илай и Джудит могут благополучно покинуть это место, Алекс и Гордон бросаются в погоню за Брином. На экране они видят, как он говорит с одним из советников Альянса. Брин требует, чтобы его спасли любой ценой. Он решает включить принадлежащий цитадели реактор тёмной энергии, который позволит ему прыгнуть в портал, ведущий в мир Альянса. На верхушке башни Гордон бьётся с элитными солдатами, которые должны прикрывать побег Брина. Герой выпускает несколько снарядов по ядру тёмной энергии, и ему удаётся разрушить реактор. Но раздаётся взрыв такой силы, что ударная волна отшвыривает Алекс назад. Кажется, всё потеряно. Но именно этот момент выбирает Джимен, чтобы остановить время. «Нет, Фримену ещё не пора умирать», — так ему говорит человек с портфелем, у которого на него другие планы. «В своё время он вернётся за ним. Когда?» — загадка. Захваченный в плен вихрем энергии, Гордон видит, как человек с портфелем выходит в пространственный портал. Алекс по-прежнему в оцепенении, Гордон не может её спасти. Конец альянсу. Half-Life 2, эпизод 1, эпизод 2. Эпизод 1. Отсрочить неизбежное. Время идёт, но Гордон не может его измерить. Когда в поле стазиса появляются вартигонты, он наконец видит, что его спасение реально. Обратившись к магическому ритуалу, который позволяет управлять временем, одноглазые пришельцы спасают Алекс до взрыва чёрного ядра. Появляется Джимен. Вероятно, он хочет проверить состояние Гордона, но вартигонты преграждают ему путь защитным полем. Джимен, вынужденный признать временное поражение, убирается, коротко бросив. Это мы ещё посмотрим. Снова вспышка. Гордон приходит в себя в темноте, под огромной грудой обломков. К счастью, искавшие его след Алекс и пёс благополучно находят его и спасают. Гордон обнаруживает себя у подножия цитадели, над которой нависла гигантская грозная чёрная туча. Нельзя тянуть. Башня может в любой момент взорваться. Найдя командную панель, Алекс связывается с Илаем и Айзеком, которым удалось бежать к штабу в Белой Роще. Ядро цитадели спровоцировало новый пространственный разрыв, который грозит уничтожить любую форму жизни в округе на много миль. Несмотря на сопротивление Илая, Алекс решает последовать совету Айзека и подняться на вершину цитадели, чтобы снова запустить систему охлаждения ядра. Это позволит выиграть время, чтобы жители Сити-17 эвакуировались из этой зоны и спасти тысячи жизней. Внутри цитадель лишь слабо напоминает то, чем она была недавно. Всё навевает Гордону печальные воспоминания о чёрной мезе после каскадного резонанса. Но патруль по-прежнему на месте. Он пытается остановить героев, хоть и совершенно безрезультатно. По пути Алекс и Гордон видят, как Советник Альянса отбывает в спасательной капсуле. Он похож на гигантского слизняка с киберимплантами. Видимо, перед запуском Советник попытался ослабить героев псионическими атаками. Взломав одну из панелей, Алекс наткнётся на секретные данные, предназначенные для Советников. По всей видимости, взрыв Цитадели должен был отправить сигнал тревоги на их родную планету, что позволило бы создать суперпортал между двумя мирами. Также Алекс находит видеоархив, где фигурирует Джудит Моссман в научной экспедиции. Этот документ Алекс решает забрать в Белую рощу и показать отцу. Но едва герои успевают запустить систему охлаждения, как тут же вынуждены бежать от патруля в недра цитадели. Зажатые в тиски без шанса на выход — они в последний момент бросаются в поезд, перевозящий сталкеров в другие сити. Надежда длится недолго. Поезд летит на максимальной скорости через туннель, но сходит с рельсов, и беглецы едва не погибают. Оглушённые, они выбираются и продолжают путь пешком. Иного выхода нет. Эвакуировать Сити-17. Затерявшись в подземельях города, Алекс и Гордон попадают в серию туннелей и подземных парковок, захваченных ордами зомби и муравьиных львов. Когда они снова выбираются на поверхность, то видят руины Сити-17, где продолжает бушевать война между силами Альянса и Сопротивлением. На пропагандистских экранах лицо Брина сменилось лицом Кляйнера. В сообщении, которое крутят снова и снова, Учёный с радостью объявляет о разрушении подавляющего поля, из-за которого у людей перестали рождаться дети. Он призывает сородичей снова заселить планету. Добираясь до пригорода, Гордон и Алекс встречают Барни, который просит их сопроводить его отряды к поезду, уходящему из города с вокзала, который занят страйдером и солдатами. Когда все посажены на поезд, Алекс и Гордону приходится остаться позади, чтобы сразиться со Страйдером и, в конце концов, его одолеть. Затем они перенастраивают другой поезд, чтобы добраться до Белой Рощи. Вагон понемногу удаляется от Сити-17, но вот над цитаделью загорается свет, и во всех направлениях катапультируются мириады спасательных капсул. Вершина башни, вероятно ядро, испускает ослепительную вспышку света, а затем волну голубой энергии, которая, опасно приближаясь к кораблю, разрушает всё на своём пути. Беспомощные Алекс и Гордон могут только держаться изо всех сил за поручни поезда, который вскоре поглощает голубой свет. Эпизод 2. Предвкушение апокалипсиса. Гордон приходит в себя вверх тормашками в сошедшем с рельсов поезде. Тот вот-вот рухнет, Но в последний момент появляется Алекс и вытаскивает товарищей из вагона. Переводя дыхание после аварии, они видят вдалеке руины цитадели, над которой парит огромный голубоватый портал. Гигантское нестабильное завихрение хаотично испускает разрушительные ударные волны. В поисках дороги через заброшенную лесопилку Алекс и Гордон находят терминал и через него связываются с Белой рощей. На экране Илай и Кляйнер в компании Арны Магнусона, импульсивного, ворчливого человека, который работал с ними в «Чёрной мезе», а теперь возглавляет команду «Белой рощи». Он торопит Алекс и Гордона, чтобы те как можно скорее добрались до него и передали секретные данные, выкраденные из цитадели. Они помогут Магнусону отправить ракету, которая закроет суперпортал над башней Альянса. Разговор внезапно прерывается. Гордон и Алекс слышат патруль, который их разыскивает. Пока они бегут через лесопилку, на них неожиданно нападает охотник, паукообразный синтет Альянса. Застряв под обрушившимися брёвнами, Гордон бессильно смотрит, как охотник наносит Алекс смертельный удар и теряет сознание. Когда он приходит в себя, к девушке приближается муравьиный лев — и снова герой не может ничего сделать. К счастью, как раз в этот момент появляется Вартигонт, убивает монстра и спасает людей. Прибегнув к своим особым силам, чтобы помешать смерти Алекс, Вартигонт объясняет Гордону, что смог только стабилизировать её, но не спасти. Он берёт девушку на руки и просит Фримена отправиться с ним в убежище, спрятанное в подземельях. Его сородичи, вероятно, смогут вылечить Алекс. К сожалению, в пути пришельца и человека разлучает обвал. Теперь, чтобы дойти до укрытия вортигонтов, Гордон должен пройти через логово муравьиных львов, где подрастают сотни личинок, пока что безобидных. Вортэссенция. У вортигонтов Гордона встречают ещё двое повстанцев-людей. Но расслабляться рано — Он пробудил гнев муравьиных львов, пройдя через их логово, и теперь они движутся по туннелям, чтобы выдворить чужаков. Для начала Гордону нужно их отбросить. Затем он возвращается к Вартигонту, который сумел стабилизировать состояние Алекс. Есть лишь один шанс её спасти, но для этого нужно провести сложную операцию, для которой нужен важнейший артефакт — личиночная железа из яйца муравьиного льва. У Гордона нет другого выхода, нужно вернуться в логово и найти там яйцо. Но на этот раз компанию ему составит Вартигонт. Мост находится под охраной стража. Но Гордон не должен убивать его. Это испортит экстракт, как заявляет Вартигонт. Герой отвлекает монстра, ведя по ложному следу, чтобы дать пришельцу время извлечь экстракт из личинки. Вернувшись в своё убежище, Вартигон присоединяется к собранию соплеменников. «Если мы её потеряем, мы потеряем всё», — утверждает один из них. И тогда начинается длинный таинственный ритуал под названием «Вертэссенция», во время которого каждый пришелец на своём языке декламирует заклинание, чтобы исцелить Алексатран. Сатран. Пока Гордон терпеливо наблюдает за ритуалом, его внезапно посещает видение. Время снова замирает, и появляется Джимен. Он говорит о своём интересе к Алекс. По правде говоря, он очень внимательно следил за её судьбой с самого её рождения в Черной Мезе. Ничего больше не объясняя, он приказывает Гордону спасти Алекс, которая стоит куда больше, чем считали вначале. Прежде чем исчезнуть, Джимен шепчет что-то девушке на ухо. Она должна будет передать послание своему отцу. Готовьтесь к непредвиденным последствиям. Время возобновляет свой бег, и Алекс просыпается без малейшего воспоминания о визите Джимена. Вартигонт вызывается проводить их до выхода из шахты и отправиться с ними к следующей базе сопротивления. Но как только они осторожно выходят наружу, их окружает армия муравьиных львов во главе со стражем. Он в ярости от потери своего яйца. Сразив страшных насекомых, троица обращает внимание на тревожное зрелище. Армия страйдеров и солдат Альянса уже на пути к вершине горы. Нельзя терять ни минуты. Увы, лагерь повстанцев, который искали герои, истреблён муравьиными львами. К счастью, в побоище чудом уцелел Багги, что позволит выиграть немного времени. Распрощавшись с Вартигонтом, Гордон и Алекс отправляются в путь по горным дорогам до Белой Рощи. Снова в пути. На вершине горного хребта герои находят радиостанцию и пытаются предупредить Белую Рощу о неминуемом прибытии Альянса. Но связь идёт с помехами из-за радиоволн Советника, чья капсула разбилась в амбаре неподалёку. Алекс жаждет мести — и пытается взломать стальной кокон, чтобы убить его обитателя. Но тот решительно настроен не сдаваться и с помощью своих псионических способностей обездвиживает обоих людей. Когда советник уже готовится просверлить их черепа своим языком, капсула взрывается и ранит его. Он исчезает через крышу, втянутый синтетом, который прилетел к нему на помощь. Алекс и Гордон снова в пути и должны постараться избежать многочисленных засад, возведённых патрулём, который в конце концов окружит их в заброшенной горной деревушке, смахивающей на форт Алома. Когда путешественники наконец добираются до Белой Рощи, им устраивает засаду страйдер. Он неминуемо раздавил бы их, если бы не внезапное вмешательство пса, прибежавшего на помощь хозяйке. В результате эпичной схватки пёс в клочья разносит гиганта Альянса. Остаётся только проводить товарищей до входа на базу. Непредвиденные последствия. Алекс и Гордона встречают как героев и очень быстро разлучают. Их близким и коллегам срочно нужно обсудить важные вопросы. Алекс идёт с Айзеком и Элаем расшифровывать данные из диска. Магнусон требует к себе Гордона и приказывает ему отправиться на вершину ракетной шахты, чтобы отбросить силы Альянса. Те пытаются проникнуть на базу. Как только с этим делом покончено, Фримен присоединяется к друзьям, которые анализируют видео с Джудит Моссман. Ролик показывает, как где-то в Северном Ледовитом океане она совершила необычайное открытие. Нашла Борей. Легендарный экспериментальный корабль «Аперчер Сайнс», закованный во льдах. Илай не желает туда отправляться. Но Алекс будто в трансе повторяет фразу, которую прошептал ей Джимен. Её отец чуть не падает в обморок, и Алекс идёт заварить ему чай. Учёный пользуется моментом, чтобы наконец завести разговор с Гордоном о том, какая тайна объединяет Джимена и его дочь но его прерывает сигнал тревоги. Армия Альянса уже у входа в Белую Рощу. Магнусон вручает Гордону прототип магнитного заряда, который можно закрепить на багги, а затем катапультировать на страйдеров, чтобы было проще их взорвать. Отбив все жестокие атаки в лесу, Гордон возвращается победителем в зал запуска ракет. Как только та достигает орбиты, Магнусону удается реактивировать реактор на Зениуме, тот самый, который Гордон вырубил во время своего пребывания на Зене, и закрыть спираль суперпортала. Теперь, когда угроза Альянса устранена, Алекс и Гордон могут ехать в Арктику, чтобы раскрыть секрет Барея. По дороге на вертолётный аэродром, Илай задерживает Гордона и просит пообещать, что он во что бы то ни стало уничтожит груз корабля. Тот представляет слишком большую опасность для человечества, особенно в руках альянса. Когда герои уже стоят в ангаре с вертолётами, раздаётся взрыв разрушительной силы, и появляются два советника. Обездвижив Алекс и Гордона, они без предупреждения убивают Илая. Пёс прогоняет тварей, но слишком поздно. Переводя дух, Гордон бросает последний взгляд на Алекс рыдающую над безжизненным телом отца. Временный конец Одиссеи Гордона Фримена.